как и Эйнштейн, великий итальянский художник и ученый устраивал короткие перерывы на сон в течение всего дня по 15 минут каждые 4 часа. Выдающийся лексикограф доктор Джонсон редко вставал с постели раньше полудня. Французский философ Паскаль большую часть дня проводил в спальне. С другой стороны, известные долгожители слоны спят по 2 часа в день, куалы спят 22 часа, но живут всего 10 лет. Муравьи, как уже отмечалось ранее, спят лишь по несколько минут в сутки. Среднестатистическому человеку, чтобы заснуть, требуется 7 минут. Люди с нормальным здоровым сном еженочно просыпаются по 15-35 раз. На сегодняшний день в медицине известно 84 вида нарушений сна, в том числе бессонница, неумеренный храп, нарколепсия, дневные приступы непреодолимой сонливости, апноэ, временная остановка дыхания во время сна и синдром беспокойных ног. В Соединенном Королевстве насчитывается 25 клиник сна, и все они буквально завалены пациентами. 20% всех ДТП на британских автострадах происходит из-за того, что водители засыпают за рулем. Самый надежный способ предупреждения такого состояния — защемить прядь волос люком в крыше автомобиля. Второй по надежности способ – съесть яблоко. Это стимулирует пищеварение и обеспечивает медленное высвобождение энергии, что намного эффективнее, чем кратковременная встряска от кофеина. Что станет самым большим убийцей человечества к 2030 году? А. Туберкулез. Б. Спид. В. Малярия. Г. Табак. Д. Убийство. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, второе место среди основных причин смертности в мире сегодня занимает табак. Именно он ответственен за смерть каждого десятого жителя Земли, то есть примерно 5 миллионов смертей ежегодно, тогда как рак убивает по 7 миллионов человек в год. Если цифры продолжат расти теми же темпами, к 2030 К 30-му году табак и целый ряд болезней, связанных с курением, станет самым жестоким убийцей человечества, отправляя в могилу по 10 миллионов человек в год. На сегодняшний день в мире насчитывается около 1 миллиарда 300 тысяч курильщиков в год. Половина из них, 650 миллионов человек, рано или поздно умрут от табака. Больше всех пострадают развивающиеся государства. 48% курильщиков проживают в странах со средним и низким уровнем дохода, где число курящих неуклонно растет, начиная с 1970 года. В противовес им число курящих среди мужского населения США упало с 55% в 1950-х до 28% в 1990-х. На Ближнем Востоке, где курит половина взрослых мужчин, потребление табака, наоборот, выросло на 24% между 1990 и 1997 годом. Экономические последствия табакокурения в странах третьего мира не менее ужасающие, чем воздействие на здоровье людей. В Нигере, Вьетнаме и Бангладеш, к примеру, неимущие семьи тратят на табак на треть больше, чем на продукты питания. До 1940-х годов наука никак не связывала болезни с курением, а в Соединенном Королевстве связь между табаком и раком была официально признана правительством лишь в 1964 году, после доклада, подготовленного Королевским медицинским колледжем. Понадобилось еще семь лет, прежде чем на сигаретных пачках впервые появились предупреждения о вреде здоровью.